Наконец поднявшись, Глоин заявил, что слышит слабый отзвук шагов на шестом ярусе под ними. «Идем вниз!» — коротко бросил он. «Двалин, где ты там? Давай сюда, надо искать лестницу. Правее, правее! Ты что, ослеп, что ли?» — ворчливо откликнулся Двалин. «Жми, вон черная прожилка!» Глоин молча провел рукой по скале, раздался легкий скрип, и плита опустилась открывая вход на узкую крутую лестницу гномы по одному втянулись в черный проем не зажигайте факелов предупредил глоин держитесь за стены здесь нет провалов хоббит насчитал добрую сотню ступеней вниз когда вдруг ощутил на лице слабые но свежие дуновения спуск кончился Они вышли в просторный зал, скупо освещенный светом, из единственного окна под самым стрельчатым потолком. Отсюда брало начало сразу пять коридоров. Гвоины и Двалин бросились к их темным входам. Спустя несколько секунд Двалин призывно махнул рукой. «Идут сюда!» — задыхаясь от волнения, шепнул гном подбежавшим товарищем. «Им тут деваться некуда!» Сюда стягиваются все переходы этой части яруса. Рассредоточиться, — скомандовал Торин. — Если десятка, два или три, будем бить. Если больше, пропустим. Малыш, держись поближе к Фолко. Торин хотел сказать еще что-то, но из глубины коридора явственно донесся топот, и гномы поспешили укрыться. Хоббит поспешно проверил тетиву и вынул две стрелы из колчана. Прошло несколько томительных минут. Фолко видел суровый бойцовский огонь в глазах притаившегося рядом малыша. Остальные гномы, вжавшись в гранитные стены зала, исчезли в серой мгле ни скрипа, ни блика. А на пол тем временем упали первые отцветы факелов. И спустя мгновение голова отряда орков, а это были именно орки, показалась из коридора. Фолко впервые видел их, И на мгновение забыла во всем, глядя на исконных слуг тьмы широко открытыми глазами. Высокие, плечистые, длиннорукие орки шли беспорядочной гурьбой, все со щитами и кривыми ятаганами, в низких рогатых шлемах, отличавшихся от гномьих высоких и глухих. Широкие плоские лица орков были открыты В скупом свете невозможно было как следует разглядеть их одеяния. Их было чуть больше двух десятков. Хазад! Взлетел и забился под потолком звонкий боевой клич гномов северного мира. В ту же секунду, казалось, извергли из себя стены старых хозяев казад-дума и древние скалы вновь, в которые уже раз услышали звонкий спор. Мечей орков с гномьими топорами. Пещера сразу наполнилась истошными воплями и визгом. Гномы бросились в атаку молча. Появившись со всех сторон, они сбивали орков в кучу, тесняв глухой угол зала. Опомнившись от неожиданности и увидев, что малыш уже бросился вперед, фолк отпустил тетиву. Здоровенный орк с факелом ткнулся головой в камень. Коббит не видел, что происходит с другими гномами, он мог уследить лишь за малышом. Окруженные орки сражались с яростью, которую Фолко не ожидал встретить в этого отродья. Но сегодня бой был равный один на один. Сегодня был простор для гномов, мастеров одиночных схваток, а орки построить стену щитов не успели. Хоббит рвал тетиву эльфийского лука так быстро, как только успевал найти цель. Ни одна стрела не пропадала даром, все находили дорожку, а малыш с мечом в одной руке и дагов другой не подпускал к хоббиту орков, быстро заметивших бьющего без промаха стрелка. Странное чувство... Вдруг овладела фолку, его разум чудесным образом прояснился, здесь решения возникали сразу. Его глаза выбирали очередного орка, определяли упреждение, и в то же время он видел, как сверкает меч в руках малыша. Вот орк, прикрывшись щитом, взмахивает китаганом но движение Дагу быстрое, молниеносное, отклоняет вражеский клинок в сторону. Малыш, весь извернувшись, ныряет под щит врага и почти лёжа бьёт снизу вверх, прокалывая орка своим длинным прямым мечом, и тут же вскать, И теперь уж его меч отбивает удар очередного врага, а Даго делает выпад, и не успевает подставить щит, но справа еще один противник, малыш только начинает поворачиваться к нему, но тот вдруг всхрапывает и валится со стрелой хоббита в горле.